Больная девушка сидела на полу на том месте, куда ее положили после припадка. Все стояли вокруг нее, но поодаль, чтобы ей легче дышалось. Она выглядела слабой и болезненной, а лицо у нее было некрасивое, но доброе и какое-то жалкое, хотя все еще немного безумное. «Я стала на колени рядом с бедняжкой» и положил ее голову к себе на плечо. Она обвела рукой мою шею и залилась слезами. «Бедная моя девочка», — сказала я, прижавшись лицом к ее лбу. Ведь я тоже плакала и дрожала. «Я знаю, это жестоко беспокоить тебя в такое время. Но нам очень нужно кое-что узнать об этом письме. Так нужно, что мне не хватило бы и целого часа, чтобы объяснить тебе, почему». Жалобным голосом она принялась уверять, что не хотела сделать ничего плохого. Не хотела сделать ничего плохого, миссис Снегсби. «Мы в этом не сомневаемся», — сказала я. «Но прошу тебя, скажи мне, как попало к тебе это письмо?» «Да, сударыня, я скажу. Скажу чистую правду. Я скажу все по правде, миссис Снегсби. «Мы тебе верим», — отозвалась я. «Так как же это случилось?» Меня послали по делу, сударыня, поздно вечером. И вот пришла я домой и вижу, какая-то женщина из простых, вся мокрая, вся в грязи, смотрит на наш дом. Как завидела она, что я подхожу к дверям, окликнула меня и спрашивает, не тут ли, мол, я живу? Я говорю, «Да, тут» она говорит, что знает в этом околотке только два-три дома, но заблудилась и не может их отыскать. Ох, что мне делать, что мне делать? Не поверят они мне. Она не сказала мне ничего плохого, и я не сказала ей ничего плохого. Право же, миссис Снегсби. Пришлось самой хозяйке уверять служанку, что ее не обвиняют ни в чем, и миссис Снегсби Надо отдать ей должное. Спокаянным видом успокоила девушку, которая лишь после этого смогла отвечать мне. — Так значит, она заблудилась и не могла отыскать эти дома? — спросила я. — Не могла! — со слезами ответила девушка, качая головой. — Нет, никак не могла. И она была такая слабая, хромая, несчастная. Ох, да чего несчастная! Если бы вы только увидели ее, мистер Снегсби, вы обязательно дали бы ей полкроны. Ну, гуся, ну, девочка, пробормотал мистер Снегсби, не зная, что и сказать. Дал бы, конечно! А ведь говорила она так хорошо, продолжала девушка, глядя на меня широко открытыми глазами. Послушать, так прямо сердце кровью обливалось и потом спросила меня, может, я знаю, как пройти на кладбище. А я спросила, на какое кладбище? А она говорит, на кладбище для бедных. Тут я и говорю ей, что я сама бедная сиротка, а кладбище для бедных они в каждом приходе. А она говорит, что ей нужно то кладбище для бедных, что недалеко отсюда. Попадаешь туда через скрытый проход — И там еще ступенька есть и железная решетка. Я смотрела ей в лицо, упрашивая ее рассказать все подробно, как вдруг заметила, что ее последние слова явно встревожили мистера Баккета. — Ох, боже мой, боже мой! — вскричала девушка, крепко прижимая волосы к темени обеими руками. — Что мне делать? Что мне делать? — Она хотела пойти на кладбище, где схоронили того человека, что выпил сонное зелье. Вы тогда пришли домой и рассказали нам про него, мистер Снегсби. А мне стало так страшно, миссис Снегсби. Ох, мне опять страшно! Держите меня! «Нет, сейчас тебе гораздо лучше», — сказала я. «Умоляю тебя! Умоляю, скажи мне, что было дальше». «Да, скажу, да, скажу, только не сердитесь на меня, сударыня, за то, что мне было так худо!» «Сердиться на нее, бедняжку!» «Ну вот, теперь я скажу, теперь скажу!» «И тогда она говорит, может, я покажу ей дорогу на кладбище?» «А я говорю, ладно, и показала. Она глядит на меня, как слепая, а сама прямо с ног валится. И вот вынула она письмо, показала мне и говорит, что если она, мол, снесет его на почту, так оно все сотрется, его бросит, не отошлют никуда. И еще сказала, может, я соглашусь взять письмо и отослать с посыльным, а ему заплатят на месте. Я говорю, ладно, если только в этом нет ничего плохого. А она сказала, что нет. «Ничего плохого нету». И вот я взяла у нее письмо. А она говорит, что ей нечем мне заплатить. А я говорю, что я, мол, сама бедная, и ничего мне не надо. Но она тогда сказала, «Благослови тебя, Бог!» И ушла. И она пошла? «Да!» — крикнула девушка, угадав вопрос. «Да! Пошла в ту сторону, куда я сказала». Тут я вернулась домой, а миссис Снегсби как подскочит ко мне откуда-то сзади, да как вцепится в меня, но я и перепугалась. Мистер Вудкорт осторожно разнял ее руки, и я встала. Мистер Бакет закутал меня в плащ, и мы немедленно вышли на улицу. Мистер Вудкорт колебался. «Идти ему с нами или остаться?» Но я сказала, «Не покидайте меня сейчас». А мистер Баккет добавил, «Идемте с нами. Вы можете нам понадобиться. Нельзя терять времени». У меня осталось лишь самые смутные воспоминания о том, как мы тогда шли. Помню, что это было ни ночью и не днем. Брезжил рассвет. Но фонари еще горели а мокрый снег по-прежнему шел, не переставая, и все вокруг было им занесено. Помню редких закоченелых прохожих на улицах, помню мокрые крыши домов, канавы, забитые грязью, переполненные водосточные трубы, сугробы, почерневшего снега и льда, по которым мы пробирались, узкие переулки, по которым мы шли. Но помнится, все это время мне чудилось, будто я отчетливо, совсем ясно слышу, как несчастная девушка рассказывает мне все, что знает. Чудилось, будто голова ее лежит у меня на руке, будто покрытые пятнами стены домов приняли человеческий облик и уставились на меня, будто какие-то огромные шлюзы открываются и закрываются, не то у меня в голове, не то где-то в пространстве, и все призрачное сделалось более ощутимым, чем вещественное. Наконец мы остановились под сводом темного отвратительного прохода, в конце которого над железными решетчатыми воротами горел фонарь и куда едва проникал утренний свет. Ворота были заперты, за ними виднелось кладбище, страшное место, где лишь очень медленно начинала рассеиваться ночная тьма, и где я смутно различила какое-то нагромождение поруганных могил и надгробных камней в колодцы из ветхих запущенных домов с редкими тусклыми огоньками в окна, со стенами, на которых густая плесень проступала, как гной на язвах. На ступеньке перед железными воротами, в луже какой-то ужасающей жидкости стекавшей со стен этой трущобы и капавшей отовсюду, была распростерта женщина, в которой я с криком жалости и ужаса узнала Дженни, мать умершего ребенка. Я кинулась была к ней, но меня удержали, и мистер Вудкорт с величайшей горячностью и даже со слезами принялся умолять меня выслушать, что скажет мистер Бакет, и только тогда подойти к женщине. Кажется, я послушалась его. Наверное, послушалась. — Мисс Саммерсон, подумайте минутку, и вы все поймете. Они обменялись платьями в доме кирпичников. — Они обменялись платьями в доме кирпичников. Я могла только повторить про себя эти слова и понять их прямой смысл, но не могла догадаться, какое значение они имеют. «И одна вернулась в Лондон, — объяснил мистер Бакет, — а другая пошла другой дорогой. Та, что пошла другой дорогой, отошла недалеко, только чтобы замести следы, а потом сделала круг по полям и вернулась домой». Подумайте минутку. Я и эти его слова могла повторить про себя, но никак не могла понять их значение. Я видела перед собой распростертую на ступеньке мать умершего ребенка. Она лежала там, обхватив одной рукой пруд железной решетки и словно обнимая его. Она лежала там, женщина, что так недавно говорила с моей матерью. Она лежала там, замученная, бездомная, в обмороке. Та женщина, что принесла письмо моей матери. Та единственная, что знала, где теперь моя мать. Та, что могла указать нам, как найти и спасти мою мать, которую мы искали так далеко отсюда. Та, что погибала из-за чего-то, связанного с моей матерью, но неизвестного мне и, может быть, должна была скоро умереть и уйти от нас туда, где мы ничем не могли ей помочь. Она лежала там, а они меня удерживали. Я увидела, каким торжественным и сострадательным стало вдруг лицо мистера Вудкурта, но не поняла ничего. Я увидела, как он положил руку на грудь моего второго спутника, чтобы заставить его посторониться но не поняла, почему. Я увидела, как он стоит на холодном ветру, благоговейно обнажив голову, но ничего этого я не могла понять. Я услышала даже, как спутники мои обменялись следующими словами. Может быть, ей подойти? Пусть подойдет. Пусть коснется первое. Это ее право, не наше. Я подошла к железным воротам и наклонилась. Я подняла тяжелую голову, откинула в сторону длинные мокрые волосы и повернула к себе лицо. И увидела свою мать, холодную, мертвую. Глава шестидесятая. Перспективы. Перехожу к другим главам своего повествования. Все мои близкие были так внимательны ко мне, и я черпала такое утешение в их доброте, что не могу вспомнить об этом без волнения. Впрочем, я уже столько говорила о себе, и мне надо сказать еще столько, что я не буду распространяться о своем горе. Я закворала, но болела недолго, и не стала бы даже упоминать об этом, если бы могла умолчать о сочувствии моих близких. И так перехожу к другим главам своего повествования. Все время, пока я болела, мы безвыездно жили в Лондоне, и к нам тогда, по приглашению опекуна, приехал погостить миссис Вудкорт. Наконец, опекун решил, что я достаточно окрепла и повеселела, что могу уже побеседовать с ним по душам, как встарь, хотя послушайся он меня. Это можно было бы сделать и раньше. И, взяв свое рукоделье, я снова села в мое кресло рядом с ним. Он сам назначил время этой беседы, и мы были одни. «Ну вот, вы опять в брюзжальне, хозяюшка», — начал он, встретив меня поцелуем. «Добро пожаловать, дорогая! Есть у меня один проект», — и я хочу предложить его вам, милая девочка. Я надумал пожить в Лондоне еще полгода, а то и дольше, там видно будет. Словом, поселиться здесь на время. — И значит, на это время покинуть холодный дом, — сказала я. — Да, милая, — отозвался он, — холодный дом должен привыкнуть сам заботиться о себе. Мне показалось, будто он проговорил это с грустью, Но, взглянув на него, я увидела, что доброе его лицо сияет необычайно довольной улыбкой. «Холодный дом», — повторил он, — и я почувствовала, что на этот раз тон у него вовсе не грустный. «Должен привыкнуть сам заботиться о себе. Он слишком далеко от ады, моя дорогая, а вы, Ади, очень нужны». «Как это похоже на вас, опекун, подумать об этом и сделать нам обеим такой приятный сюрприз!» — сказала я. «Не такой уж я бескорыстный, как кажется, дорогая моя. Заметьте это себе, если хотите превознести меня на эту добродетель. Ведь если вы чуть не каждый день будете уезжать, мне с вами почти не придется видеться». Кроме того, бедный Рик от нас отдалился, а мне хочется как можно чаще и подробней знать, как живет Ада. И не она одна, но и он бедный тоже. Вы виделись с мистером Вудкартом сегодня утром, опекун? С мистером Вудкартом я вижусь каждое утро, хлопотунья. О Ричарди, он говорит все то же. То же самое. Думает, что никакой болезни у него нет. Точнее, даже уверяет, что он ничем не болен. Однако Вудкарт неспокоен за Рика. Да и можно ли быть спокойным?»